Ирина Муравьёва и характерность и лиризм. Как и некоторые другие актрисы, участвовавшие в фильме «Москва слезам не верит», Ирина Муравьёва была больше известна своими ролями в театре. К тому времени, когда вышла на экраны «Москва», она успела распроститься с Центральным академическим детским театром «ЦАДТ» ныне переименованным в «Молодежный», где была одной из ведущих актрис. В 1977 году она перешла в театр имени Моссовета. В одной из театральных ролей ее увидел режиссер Меньшов. Тогда он рассмотрел в ней вторую героиню своего будущего фильма «Самоуверенную эксцентричную Людмилу». А ранее Ирина Муравьева – уже успела стать любимицей советской детворы, благодаря тому, что по центральному телевидению тогда часто показывали спектакли с ее участием. Она была Бонкой, героиней сказки о четырех близнецах, и царевной Лали в восточной сказке Чинчрака. Оба этих изумительных по изобретательности спектакля поставил на сцене ЦАД ее муж, режиссер Леонид Эйдлин. Он сумел талантливо подчеркнуть одарённость Муравьёвой, её искреннюю ребячливость, задор, музыкальность. В каждой постановке Муравьёва пела, танцевала, преображалась в разных героев. Даже когда Муравьёва ушла работать в другой театр, то в ЦАД... В стихотворной комедии Михалкова Коньки, также поставленной Эйдлиным, еще долго звучали в ее исполнении песенки на стихи Михалкова, записанные на пленку. Например, Шел-трамвай, девятый номер, по бульварному кольцу. Один какой-то год Ирина Муравьева была Снегурочкой на елках в Кремле. Специально для нее, композитором Владимиром Шаинским, была написана замечательная песня. «Снежинки спускаются с неба, всё тише, всё тише, а песенка Нового года всё ближе, всё ближе». Дети настолько восторженно воспринимали эту актрису, что выдвинули её на соискание ордена улыбки, который вручался в популярной тогда радиопередаче «Радионяня». В 1973 году Режиссер Павел Хомский поставил в Центральном детском театре спектакль «Молодая гвардия» в инсценировке «Алексина» по книге Фадеева. Тогда эту постановку посмотрел весь ЦК ВЛКСМ. Возможно, что лауреат премии Ленинского комсомола Анатолий Алексин и создавал эту инсценировку как важный политический и социальный заказ. Но спектакль получился не заказным, с фальшивым пафосом, а живым, с пронизывающим нервом, с блистательными песенными обращениями юных героев военных лет к ныне живущим. Тексты песен для спектакля были написаны поэтом Робертом Рождественским, музыка — композитором Оскаром Фельцманом. Эти песни и зонги были прекрасны сами по себе — а их исполнение тогда еще молодым Иосифом Кобзоном и Валентином Никулиным сделало их любимыми на долгие годы. «Теперь мы в граните и бронзе, теперь мы в поэмах и прозе, теперь мы в молчании могильных камней». Те зрители, которым довелось увидеть этот спектакль, понимали, что актеры не только прикоснулись к страницам героического прошлого, но и пережили на сцене то, что испытали их сверстники в годы войны. Ненависть к врагу, боль и отчаяние в тюремной камере, огромную любовь к родине. Те чувства, которые позволили молодогвардейцам сохранить силу духа, не сломиться под пытками. Состояние актёров передавалось залу. И когда в финале спектакля молодогвардейцы обращались к залу, к своим потомкам, зрители, буквально физически ощущая эту связь поколений, едва сдерживали слёзы, понимая, как это ужасно, когда уходят из жизни такие молодые. Отзывы о молодой гвардии выходили самые восторженные, а главным восклицанием – которым делились друг с другом все, кто видел спектакль, было «Какая там потрясающая любка!»